Но пристав второго участка Хаджи Кали, которому поручили вести дело Котовского, имел на этот счет другое мнение. Газет о приключениях беглеца он не читал принципиально. Более того, считал это занятие вредным. Пристав был человеком въедливым, умным. Начальство ценило его высоко. Он нюхом чуял, что Котовский никуда не уезжал. Находится здесь, в Кишиневе, лежит где-то на дне, пьет сладкое домашнее вино и посмеивается про себя. Хорошую же шумиху он организовал. Полицейские все свои перья растеряли, разыскивая его. Скоро вообще останутся с голыми пупками и пупырчатыми гусками. Хаджи Кали высчитал все точно. Котовский город не покидал. Все это время он находился в доме номер 20 по Гончарной улице. На след его надо было наткнуться обязательно, нащупать его. Не может быть, чтобы никто ничего не знал о Котовском. И пристав решил повнимательнее присмотреться к людям, которые в недавнем прошлом были близки к Котовскому. «Как всегда, деньги решили все». Григория Ивановича сдал, даже глазом не моргнув, боевик СССР Еремчий. Впрочем, конкретно номер дома, где находился Котовский, Еремчий не знал. А вот район указал, пальцем даже потыкал в карту. «Здесь он находится. Здесь!» Хаджи Калипа прикидывал, как вести слепой поиск, и принял единственно верное решение – Начал патрулировать район, причем делал он это не в одиночку, а брал с собою трех увешанных оружием, громыхающих саблями городовых и двух агентов в штатском. Чутье подсказывало приставу, он обязательно встретит Котовского, а когда встретит, то важно будет не упустить его. Больше ничего не надо, не то очень уж клиент опасный и шустрый может проскочить не только между двумя руками но и между двумя пальцами несмотря на свою солидную комплекцию приставу второго участка повезло в конце сентября в разгар теплого солнечного дня хаджи кали нос к носу столкнулся с котовским на многолюдной табашевской улице Хаджи Кали даже онемел, едва не врезавшись на ходу в человека, которого изучил настолько хорошо, что чуть ли не каждую ночь видел его во сне, разговаривал с ним, гнался по темным Кишиневским улицам, когда тот решил удрать, полил в беглеца из револьвера и отчаянно ругался на всех языках сразу, которые знал — русском, татарском, молдавском — добавлял еще еврейские слова. В общем, тот еще был полиглот. Увидев Котовского, полицейский пристав, наряженный в костюм из модной голубой рогошки, вскинулся, будто получил удар в солнечное сплетение. Изо рта у него невольно вывалилось восклицание, похожее на горячую кособокую лепешку. «Опля!» Хоть и был пристав наряжен в штатское, А Котовский мигом угадал, кто это, И выставил перед собой на манер ружья С прикинутым к стволу штыком трость, Потому как побледнел хаджи Кали, Было понятно, испугался здорово. Это хорошо, это выигранные секунды. Котовский молча отпрыгнул в сторону, Всадился плечом в густой куст окатника облепленный белесой поденкой, и в ту же секунду услышал тонкий резной крик Хаджикали: «Стреляйте в него! Это Котовский!» Сопровождение пристава не растерялось. Настороженно озиравшиеся полицейские немедленно открыли частый огонь, били на поражение. Котовский понял «не уйти». В этом мгновение одна из пуль пробила на нем пиджак и обожгла плечо. «Ранен?» — мелькнула в голове Котовского неверящая мысль. «Эти деятели готовы половину Кишинева перестрелять. Оружия у Котовского не было. Он так и не научился стрелять в людей, не мог преодолеть в себе некий барьер, останавливающий его». Да и всему Кишиневу было известно высказывание Котовского, широко растиражированное в газетах. «Я не убил ни одного человека в городе, и в деревне тоже. И если при нем окажется пистолет, это еще не означает, что в нем будут патроны». Неужели до полиции не дошла его слава о том, что он не стреляет в людей? Почему же они палят по нему, как хотят? «Стреляйте! Стреляйте!» — продолжал вопить пристав. Сам он не стрелял, не мог вытащить из-под мышки застрявший револьвер. Огромный, убойный. Рукояткой такого мастодонта хорошо колоть грецкие орехи. Ни одна скорлупа не выдержит удара, даже самая толстая, даже если она будет отлита из железа. «Стреляйте!» Хаджи Кали прыгал на одном месте, вертелся словно петух, по птичьи заполошно размахивал руками и кричал. Голос у него находился на исходе. Еще немного и он угаснет. Котовский рванулся ко второй гряде плотного, словно бы вырубленного из дерева окатника, всадился в жесткие пружинистые ветки и почти одолел гряду, когда его достала вторая пуля, она попала в ногу. Боль была резкая, свинец зацепил какой-то нерв, окончание, на которое замыкается боль. Котовский стиснул зубы, чтобы не закричать, согнулся, уходя вниз под окатниковую гряду, и неожиданно там, среди корней... Увидел потный нос и круглые испуганные глаза. Это был один из полицейских. В руке он держал новенький наган. «Руки вверх!» – просипел полицейский. Голос был сдавленный, загнанный внутрь глотки. Котовский понял, если он сейчас не поднимет руки, этот шут гороховый выстрелит в него. От страха полицейский потерял остатки соображения. «Тихо, тихо, почтеннейший!» — хриплым тоном пробормотал Котовский. «Не видишь, что ли? Я ранен. Руки не могу поднять!» Руки он, конечно, поднять мог. И левую, и правую. И даже сделать какое-нибудь упражнение — это тоже мог. Но слишком было противно поднимать руки, а точнее сдаваться. Сдаваться Котовский не привык. Его буквально выворачивало наизнанку от брезгливости, когда он видел людей, поднимающих руки. Уж лучше пустить себе пулю в висок или прыгнуть с крутой высокой стенки вниз, чем кому-то сдаться. Полицейский поводил большим, схожим с крупной породистой морковкой носом из стороны в сторону, Приподнял над землей костистый зад и засипел дыряво. «Сюда! Сюда! Он здесь!» Но в следующее мгновение поперхнулся. Котовский исчез. Полицейский икнул изумленно, закрутил головой. «Не может быть, чтобы такой большой дядя мог бесследно раствориться в воздухе! Но что было, то было!» Подручные хаджи Кали оборвали все листья на окатнике, обломали сухие ветки, подмели несколько кучек ссора, но Котовского не обнаружили. Тот исчез способом совершенно сказочным, колдовским, растаял с пулей в ноге. Объявился Котовский на квартире давних своих друзей-Прусаковых. Ему перебинтовали ногу. Обработали йодом и травяными мазями обожженное плечо, напоили чаем и уложили спать. Надо заметить, что, несмотря на раны, Котовский прекрасно отдохнул и быстро пришел в себя. Прусаковы были готовы оставить его в доме надолго, но Котовский заторопился. Надо было разобраться в том, что произошло. Очень скоро он покинул гостеприимный дом Прусаковых и вернулся на прежнюю свою квартиру. А Хаджи Кали, опытный, настырный, умеющий анализировать происходящее и в груди мелочей находить крупное, держал под прицелом весь район. Полицейских и переодетых, и в форме, нагнал много, воробей не пролетит, обязательно зацепится. Но все равно он не нашел бы Котовского если бы не СССР-провокатор. Еремчий сыграл свою подлую роль до конца. На этот раз он узнал точный адрес дома, где скрывался Григорий Иванович, и передал его приставу. Тот окружил нужный дом тройным кольцом. Котовский попробовал уйти. Выпрыгнул из окна, перепрыгнул через забор и очутился в соседнем дворе. Но уйти ему не удалось. Двор оказался забит полицейскими. Едва он метнулся к воротам, как на него обрушился удар винтовочного приклада. Жесткая боль пробила раненное плечо. Котовский застонал, ткнулся лицом в доски забора и в кровь разодрал себе лицо. А, -а, -а суки, что же вы делаете? Простонал он обожженно. Увидел, что кровь из рукава закапала на землю и на мелкие рисунчатые листья окатника, похожие на гороховые метелки. Акатник в Кишиневе, как и в Одессе, рос везде. Котовский стиснул зубы. Через мгновение на него обрушились еще два удара прикладом. Воздух перед ним порозовел, заклубился, будто вода вылетающая из-под пароходного винта. Котовский, чувствуя, что сейчас упадет, протестующе помотал головой. «Нет!» Он удержался на ногах. В следующий миг к нему подскочил Хаджик Али, сунул в висок холодный револьверный ствол. Научился таки выдергивать свою неуклюжую пушку из-под мышки. «Вот ты и попался окончательно!» Торжествующе проговорил полицейский пристав. Котовский нашел в себе силы усмехнуться. «Еще не вечер», — проговорил он. «Не делай неловких движений», — предупредил пристав. «Одно резкое движение, и я срежу тебе половину головы». Хаджи Кали вытянул шею и прокричал своим подопечным. «Пролетку сюда! Живо!» Несмотря на то, что Котовский уже имел две раны, Хаджикали угрожающе выпалил ему в лицо. Руки! Для тебя есть вот что! Он выдернул из-за пазухи облегченные плоские кандалы, похожие на два обруча. Заморская штучка! Пристав побряцал кандалами перед лицом Котовского. «Т -х -х -х -х, те, кто носят, хвалят! А ну! «Руки!» Котовский протянул к нему руки. Обе ладони были в крови. Хаджикали ловко застегнул на запястьях пленника замки заморской штучки. И только после этого, почесав концом револьверного ствола усы, засунул оружие под мышку, в кабуру. Так Котовский снова очутился в тюрьме, в одиночной камере. Очень скоро он пришел в себя, залечил раны, со смутной надеждой начал посматривать на дразнящий яркий свет, проникающий в узкую крепостную бойницу его камеры, заменяющую окно. За стенами тюрьмы бесновалось солнце, на пороге была весна, оглушающе громко пели птицы, на деревьях набухали крупные почки, Через несколько дней Кишинев захлестнет зеленый взрыв. Все мысли Котовского были о воле. Скорее туда, за пределы этих мрачных стен, на чистый воздух. Григорий Иванович начал готовиться к очередному побегу. В один из теплых весенних дней Котовскому в камеру передали два новеньких в заводской смазке Браунинга. Отдельно должны были передать патроны, но не успели, на Котовского донесли. «Ох уж это присущая не только России многонациональная тяга к доносительству! Иного гражданина хлебом не корми, дай только возможность на кого-нибудь настучать!» Котовский много раз сталкивался с этим необъяснимым явлением, пытался понять его, но так и не понял» в камеру к григорию ивановичу ворвались надзиратели девять человек даже дышать в тесном помещении сделалось нечем и хотя в камере схронок э, потайных мест было мало но все равно надзиратели потратили не менее полутора часов прежде чем нашли браунинги ха, -ха цапнул сразу оба свертка помощник начальника тюрьмы годенко вскинул их над собой Ха-ха-ха! На нем была темная форма, украшенная офицерскими погонами. На лице Годенко возникла злорадная усмешка. Ха-ха-ха! Котовский не сдержался и подмигнул бравому тюремному начальнику. Ха-ха-ха! Тот даже не засек издевки в смехе арестанта. Так был обрадован и возбужден одновременно. Убежать Котовский не успел. 30 апреля 907 года его заковали в кандалы. Тюремное начальство по-прежнему боялось, что Григорий Иванович сбежит, растает в воздухе, и его доставили в окружной суд. Зал заседаний был переполнен, яблоку негде упасть. Люди стояли в проходах, заполнили даже галерку, которая всегда бывала пуста. Личность Котовского представляла для Кишинева большой интерес. Горожане приходили в суд просто посмотреть на него, улыбнуться подбадривающе, сцепить руки в дружеском пожатии, показать тем самым, что находятся на его стороне. Когда Котовский видел это, на душе у него делалось светлее. В конце концов... Все деньги, которые он изымал из кошельков бессарабских богатеев, отдавал этим людям. Ему очень хотелось, чтобы они жили лучше, ведь налицо вопиющая несправедливость. Одни купаются в богатстве, ни в чем себе не отказывают, а другие захлебываются в нищете. Редкий день выпадет, когда они досыто наедаются хлеба. А вообще в жизни их немало дней бесхлебных совершенно. Эта несправедливость угнетала Григория Ивановича. В ноябре Котовскому был вынесен приговор. Двенадцать лет каторги. Свои сроки получили и друзья Котовского, Прокопий Демьянишин, Захарий Гроссу, Игнатий Пушкарев и другие. Очень скоро Котовский в тюрьме сделался тем, кого многочисленные уголовники стали позже в 30-е годы звать паханами. Ни одно волнение, ни один бунт против начальства в тюрьме не проходил без Котовского. Котовский был везде. Организовать громовой грохот кастрюль о железные двери камер взялся Григорий Иванович и успешно исполнил задуманное. Выгрызть кружками дыру в стене и совершить массовый побег – такое было под силу только закоперщику Котовскому. Оторвать во всех камерах ручки от дверей и выбросить их в окна – тут первым тоже был Котовский. Кстати, целью последнего акта была проста – напомнить тем, кто находился на воле о людях, заточенных в каменные закутки – Всюду Котовский, Котовский, Котовский. Без него не обходился ни один протест. Это очень раздражало и начальника тюрьмы Францевича, и его помощника Годенко. Францевич и Годенко корнями волос, кожей, носами своими очень чувствительными, ощущали, что Котовский готовится к новому побегу. Вот только когда он это совершит? и в какую щель постарается спрятаться, им было неведомо. Они переглядывались молча, встревоженно, листали отрывные календари, бормотали что-то про себя, колдовали, но определить даже приблизительно даты побега Котовского не могли и держали своих подчиненных в напряжении. За Котовским следить в шесть пар глаз. Такую команду дал Францевич, но тут же пришел к выводу, что шесть пар глаз мало, и сделал поправку. «В шестьдесят пар! Понятно!» Это было понятно. Вот только Котовский принадлежал к категории заключенных, за которыми никогда не уследишь. «Не дано!» А Григорий Иванович разрабатывал комбинацию. Он готовился совершить побег, а заодно рассчитаться за старые долги с Зильбергом. Тем более по части расчетов с Зильбергом у него обозначился надежный союзник. Сам Хаджи Кали. Хаджи Кали видел в Зильберге соперника, человека, который может перебежать ему дорогу и даже нагадить. Поскольку у помощника пристава третьего участка характер был мстительный, зильберг любил и умел делать гадости, поэтому господина этого надо было опрокидывать на землю, чтобы не портил воздух в полицейских учреждениях. хаджикали знал что зильберг получал от котовского деньги, но всякие деньги это вода они притекают и утекают и тут хаджикали никак не сумеет доказать его виновность. А вот по части вещей, если, конечно, Зильберг их брал, сможет очень легко. Вещи обладают способностью выдавать тех, кто сунул их себе под мышку и сделал своими, либо получил в качестве гонорара. Когда Котовского неожиданно перевели в Николаевскую каторжную тюрьму, за которой ходила худая слава, Считалось, что побег из нее невозможен совершенно, если только по воздуху. Но в тюрьме еще не было ни одного крылатого арестанта. Но новый узник потребовал себе бумагу и чернила. «Для чего?» — грозно свел брови в одну линию старший надзиратель смены. «Хочу сделать признание», — заявил Котовский. «А как?» «Из тебя еще не все признания выколотили!» Старший надзиратель приподнял длинную дугу брови. «Не все!» Котовскому принесли ручку с закорузлым пером, пузырек чернил и два листа дешевой с шершавыми остьями бумаги. Григорий Иванович написал заявление о продажности полицейских чинов, в частности, Зильберга и добился, чего хотел. Его вернули в Кишинев, в тамошнюю тюрьму, более удобную для побега, чем Николаевская каторжная. Началось новое следствие, в этот раз в отношении Зильберга. Хаджик Кали подключился к следствию, подключился активно. 15 сентября 1908 года Зильберга арестовали. Увидев, как его настойчиво готовят к доле каторжанина, как прессуют, Зильберг взвыл буквально по-волчьи. Отголоски того давнего воя можно слышать даже сегодня. В архивах сохранились объяснения и встречные жалобы бывшего помощника пристава третьего участка Кишинева. В частности, в жалобах своих Зильберг нападал на хаджикали обвинял в том, что тот подкупил хозяйку конспиративной квартиры Анну Пушкареву, подарил ей швейную машинку «Зингер», а также вручил 90 рублей наличными. Требование у пристава было одно – обвинить честного и неподкупного Зильберга, что Пушкарева и сделала. Вторая домовладелица по фамилии Людмир Также, как считал Зильберг, наговорила на него, подтвердила факт тесного знакомства Зильберга с Котовским, а этого не было, никаких тесных знакомств не существовало. Хотя помощник пристава третьего участка действительно встречался с бандитом Котовским, но исключительно в интересах сыска и по распоряжению вышестоящего начальства а именно губернатора господина Харузина, полицмейстера господина Рейхарда и товарища прокурора господина Фрейнета. Зильберг полагал, что ему повезет. Все наветы он стряхнет со своего пиджака, как старую моль, выкрутится и в конце концов вставит перо в зад этому недожаренному гусю хаджикали, чтобы больше не трепыхался не говоря уже о Котовском. Но Зильберг просчитался, и упоминание в жалобах и объяснениях высоких чиновных имен ему не помогло. На суде в присутствии свидетелей были опознаны вещи, подаренные Котовским. Зильберг брал их охотно, особенно дорогие вещи, ведь за них ничего не надо было платить. Наиболее приметным – вызвавшим вой уголерки, оказался королевский ковер, подаренный персидским шахом одному из российских подданных. Принадлежал этот ковер помещику Крупинскому. У Крупинского Григорий Иванович этот ковер и изъял. Хотел отвезти в лес, чтобы украсить одну из берлог, специально возведенную для отряда. Если людей Котовского обложат мертво, и придется скрываться. А потом передумал и отдал ковер Зильбергу в обмен на секретные сведения. Полиция разработала специальную операцию по ликвидации бессарабских партизан. Сведения эти сделались в результате достоянием группы Котовского. Это, конечно же, стоило шахского ковра. Ковер забросили в пролетку, на которой приехал Зильберг. Он, довольно похохатывая, вскочил в легкий удобный кузовок повозки и умчался. При обыске приметный шахский ковер был найден в его доме. Отпереться, сказав, что ковер ночью какой-то неизвестный провокатор сунул в окно, Зильгер не сумел. Улика была слишком серьезной, и в результате... Бывший помощник пристава получил то, что заработал. Четыре года каторги. Столько же получили и подручные Зильберга, помощник пристава Лемени Македони и околоточный надзиратель Бабакиянц. В общем, с этим было все в порядке. Продажные полицейские были наказаны. А вот побег который так тщательно разрабатывал Котовский, сорвался. Буквально на следующий день после суда его отправили в Смоленск, в тамошний Централ. Словом, подальше от кишиневских корней, обстановки и людей, которых Котовский хорошо знал, которые помогали ему, были даже готовы взорвать тюрьму-крепость чтобы вызволить Григория Ивановича. В Смоленске он просидел до декабря 910 года, а в декабре – кандалы на ноги, кандалы на руки и в дырявый товарный вагон, идущий на восток. В щели, украшавшие обивку старого вагона, можно было увидеть заснеженные просторы Российской империи. Чуть больше можно было разглядеть в два небольших оконца, прорубленных под потолком на лицевой части вагона, но глядеть в эти окна было нельзя, запрещали, хотя видно было то же самое, что и в щели. Промороженная белая пустыня до долез лишь изредка, будто бы из ничего возникали редкие станции. За станциями снова начиналось снежное царство, в котором, казалось, даже ели были вылеплены из прочной клейкой белой массы. По дороге Котовский прикидывал, можно ли убежать из вагона. Ответ на этот вопрос мог повергнуть в уныние любого опытного арестанта. Убежать было нельзя. И вновь тоскливо стучали на стыках колеса. Стучали внизу, прямо под головой, под телом, тревожили душу. До Байкала ехали больше месяца, и в конце концов остановились посреди сатанинского воя, в кашле мороза, в глухих ударах тяжелых охапок снега, бьющихся о стенки вагона. Голосов, криков людей не было слышно. Так Котовский впервые прикоснулся к знаменитой сибирской пурге. Несколько часов арестантов продержали в вагонах, а потом, когда пурга немного утихла, велели выбираться наружу. Одноэтажная, скошенная на одну сторону здания станции, то возникало в охлистах снега, то пропадало. Котовский, у которого не было теплой одежды, Лишь пиджак промассировал пальцами плечи, грудь и встал в колонну арестантов. Предстояло пешком идти в Александровский Централ. От холода во рту, кажется, даже смерзались зубы. Через несколько минут колонна загромыхала кандалами и растворилась в пляшущих снежных космах. В Александровском Централе Котовский получил новое распределение – в горной Зерентуй, на Рудники. На перемещение снова ушло больше месяца, тем более, что перемещаться пришлось не в скрипучем мерзлом вагоне, а на своих двоих, под печальный аккомпанемент побрякивающих кандалов. В Зерентуй колонна пришла уже весной. Горько пахла цветущая черемуха. Кипенно полыхал густой боярышник, На землю роняли свои сережки березы и осины, А под каменными буграми висели, Не видя никого и не слыша ничего, Жаворонки пели свои сладкие песни. Котовский, когда над его головой Раздалась возбужденная жаворона, чья звень, Вздрогнул и остановился. Вместе с ним остановилась и вся колонна — Забегали конвоиры. Горный Зарентуй! Горный Зарентуй оказался небольшим поселком, занявшим неглубокий распадок. Полторы хилых улицы в одну сторону от церкви, полторы в другую, храм посередине, огороды, окруженные густым лесом, каменные гольцы, несмотря на звонкую весну, По зимнему угрюмо возвышаются над окрестным пейзажем, на макушках их не растаявший снег. Минуты три прошло, прежде чем оглушенная увиденным колонна двинулась дальше, хотя идти ей оставалось совсем немного. Котовский поддергал ручные кандалы, пробуя их на разрыв, поморщился, заклепаны были крепко. Бросил оценивающий взгляд на гольцы. В конце концов, если он не перелетит эти каменные нагромождения на крыльях, то одолеет их руками и ногами и обязательно исчезнет отсюда. На небритом лице его возникла далекая усмешка. Хорошо, что никто из охранников этой усмешки не засек. В Горном Зарентуе Котовский начал усердно посещать лагерную церковь. Он, конечно, не был истовым прихожанином, но верил в Бога. Верил в высшую силу, которая в итоге обязательно рассудит, кто виноват, а кто прав, и накажет зло. О том, что он тоже совершал зло, Григорий Иванович не думал. На службах отца Никодима он усердно крестился, раньше времени в барак не уходил. Не знал, даже не предполагал батюшка, что Котовский задумал бежать и теперь пытался нащупать ход, который, как говорили каторжане, существует. Он есть и ведет на волю в тайгу, расположенную по ту сторону охраняемого забора тесно сдавившего тюремный лагерь. Но подземный ход этот оказался штукой мифической. Да и такое архитектурное излишество совсем не нужно было ни отцу Никодиму, ни его прихожанам. И Котовский решил придумать что-нибудь иное. Отец Никодим к своим прихожанам относился с благоговением, сочувственно. И случалось наиболее приглянувшихся верных угощал наливкой собственного изготовления. Угощал он и Котовского. Этот могучий каторжанин вызывал у него невольное уважение. В один из пригожих дней после службы батюшка допоздна засиделся с Котовским. Наливки он выпил на три стопки больше положенного и решил прикорнуть на лавке в небольшой трапезной, которая имелась при храме. Для Котовского три лишних стопки — все равно, что слону пучок гороховых стеблей. Когда батюшка уснул, Котовский перекрестился, снял с гвоздя стихарь священника, бархатную шапочку, быстро переоделся и ровной размеренной походкой вышел из церкви, направился к воротам. «Вот так решительно!» Откинув в сторону всякие колебания, действовал он. Единственное, что было плохо, Котовский чувствовал себя неудобно перед отцом Никодимом. Но батюшка человек добрый, он все поймет. Убежать не удалось, хотя Котовский уже миновал проходную. Поскольку он был в церковной одежде, то на него даже внимания не обратили. И надо же было такому случиться. За проходной он наткнулся на самого начальника каторги, который в сопровождении старшего надзирателя совершал обход. На Котовского навалились сразу человек 15 охранников. Мигом скрутили, на ноги, на руки, натянули кандалы и кинули в карцер. Вышел он из карцера больным. Едва держался на ногах, но держаться старался, не проявлял слабость, сознание на виду у охранников не терял, стискивал зубы, крутил головой, стараясь прийти в себя. Худо ему было. Кандалы Скотовского снимать не стали. Так в кандалах и отправили на этап. В горном зерентуе Каторжанина, стремившегося на волю, Решили не держать. «Опасно!» Предписали для начала тяжелую дорогу на казаковские прииски. Прииски эти славились тем, что давали хорошее рудное золото. Дорогу Котовский одолел с трудом. Думал, что после холодного и голодного карцера он не вытянет. «Вытянул!» «Жажда жить!» Память об Бессарабии, о людях, которых он знал и любил, долг перед самим собою, перед сестрами. Помогли. Он дотянул до казаковских приисков. Утром его из помещения выгнали на работу в сырую глубокую шахту. Работать Котовский умел, не отлынивал. Выполненная норма гарантировала ему фунт мяса и четыре фунта хлеба в день. Если же норму не выдашь, останешься на пустой затерухе, которую варили, похоже, из обычной травы. Единственное, что соли не жалели. Поработал Котовский на приисках недолго. Физиономия его не понравилась начальству. Это традиционно. И его вновь, пешим ходом, в окружении людей с винтовками, вернули в горный Зерентуй. В Зерентуе начальник, хорошо помнивший Котовского, переодетого в поповское облачение, редкостный грешник этот Котовский, почесал пальцами затылок и решил, что грешника лучше всего определить на заброшенную серебряно-свинцовую шахту. Шахта была настолько старой и так сильно прогнившей, что в нее даже заходить было опасно, не то чтобы ковыряться в какой-нибудь сырой выработке, пахнущей кисленным свинцом. В общем, чего греха таить? Начальник каторги рассчитывал, что однажды шахта завалится, и Готовский больше никогда уже не сможет мозолить ему глаза. Очень начальник каторги этого хотел! а у Григория Ивановича были свои планы на ближайшее будущее, и он с легкостью согласился на работу в старой опасной шахте. Начальник каторги, крупный животастый мужик, сам, видать, в прошлом каторжанин, пренебрежительно растягивая слова, заявил, что шахту в будущем собираются опять запустить в работу. «России нужно серебро. Для этого выработки надо исследовать, изучить все заброшенные штольни, сделать выводы, по которым будет произведен ремонт». В бараке Котовского предупредили, что до него двое каторжников уже пытались выполнить это задание, но им не повезло, попали под обвал. Шахта находилась далеко от бараков, в живописном, полном птиц, звонком распадке. Идти надо было не менее шести километров в сопровождении двух конвоиров. Но главное было не это. Главное, перед спуском в шахту с Котовского снимали кандалы. Вел себя Котовский очень дружелюбно, выполнял все, о чем его просили. Даже собирал валежник для костра. И конвойные быстро привыкли к нему, привыкли именно к такому Котовскому. Как-то утром он спустился в шахту, но очень скоро попросился наверх, пояснил. Живот что-то прихватило, мутит сильно. Конвойные заботливо уложили Котовского у костра, дали немного отлежаться. Потом один из них поинтересовался. «Ну как, прошло?» «Нет, не прошло», — Котовский облизнул языком сухие заскорузлые губы. «Мутит по-прежнему». «Тогда будем собираться домой», — сказал охранник и призывно громыхнул лежавшими у костра кандалами. Когда он приблизился к Котовскому... Тот со стоном приподнялся и неожиданно сильным, точным, ловким ударом кулака оглушил его. Выгнувшись пружинисто, вскинулся и в следующее мгновение оказался около второго охранника. Короткий хлесткий удар, и второй охранник улегся рядом с первым. Котовский отряхнул руки, снял с первого конвоира патронтаж. Из кармана вытащил кусок хлеба с луком, со второго стражника сдернул полушубок, натянул себе на плечи, прихватил винтовку и через несколько мгновений исчез в тайге. Пора была еще ранняя, одиннадцать часов дня, до восьми вечера его не хватятся. Если, конечно, оглушенные охранники не придут в себя раньше и на четвереньках не доползут до горного зерентуя. В общем, у него был кое-какой запас времени, и этот запас надо было с толком использовать. Он шел, не останавливаясь, несколько часов подряд. Хорошо понимал, что от шахты надо уйти как можно дальше. Чем дальше он уйдет, тем больше шансов, что побег окажется удачным. За ним могла увязаться погоня. Но даже если погоня будет многочисленной, найти беглеца в тайге – штука непростая. Найти его будет более сложно, чем иголку в стогу сена. Через несколько дней Котовский уверовал в то, что он ушел. Удачно ушел. Теперь можно расслабиться, сбавить темп. Можно даже заглянуть в какое-нибудь казачье село купить хлеба и картошки. В общем, наступала пора воли, и чувствовал он себя свободно. Даже сердце начало биться иначе. Но слишком рано расслабился Григорий Иванович. Проснулся он ранним сентябрьским утром в одном из распадков и не поверил тому, что увидел. Над ним стояли тюремные охранники и казаки. «Много казаков!» Он выкинул перед собой руку, чтобы схватить винтовку, а винтовки уже не было. Казаки рассмеялись голосисто, безмятежно, готовы были даже поиздеваться над растерявшимся человеком. Единственное, что останавливало их, грозная слава, идущая за каторжанином Котовским следом. «Все!» «Отбегался, земеля!» — сказал ему казачий урядник и с веселой разбойничьей ухмылкой щелкнул плеткой по голенищу сапога. «Поднимайся! Пора в обратный путь!» Котовского там же, в глухом распадке, заковали в кандалы, чтобы больше не бегал, и отправили в горный зерентуй. Горькой была эта дорога. Но ничего поделать было нельзя. Котовский учился проигрывать. Это такая же сложная и нужная наука, как и умение побеждать. Ею надо было овладеть. В горном Зерентуе Котовский узнал, что дальнейшая жизнь его будет проходить на строительстве Амурской железной дороги, которую еще называли чугункой. Называли и колесухой. И слава о ней среди каторжан распространялась недобрая. Мало кому удавалось выжить на чугунке. Люди умирали там, как мухи, тысячами. Администрация каторги отправила Котовского на станцию Зилова. Утепленных бараков там не было. Не строили, похоже, специально, поскольку собирались перемещаться дальше на восток, вслед за рельсами. Жили каторжаны в землянках, а некоторые из числа закоренелых неудачников в палатках, на холоде, в тридцати пяти до сорокоградусные морозы. Поселили в палатку и Котовского. И что интересно, это было в первую очередь отмечено Котовским. Никаких тюремных стен, никаких заборов, охраняемых часовыми. Никаких караулов и конвоев. Беги куда хочешь, Хоть на армянскую святую гору Арарат. Только вот добежишь ли? Большой вопрос. Побегов из Зилова было много, Но ни один из них не закончился благополучно. Общий счет нуль. Ну и что, что нуль? Думал Котовский, наклонив голову в упрямом движении. Лоб его рассекала насупленная вертикальная складка. Мы этот нуль размочим и раздерем на мелкие кусочки. Бежать отсюда можно и нужно, только к побегу надо основательно подготовиться. И он начал готовиться скрупулезно, придирчиво, продумывая каждую деталь. При этом он бил все каторжные рекорды в работе и получал повышенную продуктовую пайку. В составе бригады из десяти человек он вручную валил деревья, причем не абы какие тощие жерди, а деревья-гиганты, которые должны были пойти не только на шпалы. Шпалы — это мелочь, семечки в строительном мусоре чугунки но и на строительство станционных зданий. Всего по норме надо было спилить 15 стволов, очистить их от сучьев, обровнять и сложить бревна в штабели. Все побеги каторжане совершали, как правило, в теплую пору, весной либо в начале лета, рассчитывая к осени достичь Урала. Или, что еще лучше, зацепиться по дороге за какой-нибудь нагретый, готовый к зимовке угол, либо найти вдову лет 25 и задержаться около нее на неопределенный срок. Но все эти мечты так и оставались мечтами. Беглецы обязательно попадали в селки, специально расставленные для них, и вскоре оказывались на своих прежних дорвоты и обрыдлых нарах. Может быть, дело было в том, что все они бежали в теплую пору. Котовский совершил побег в холодные предзимние дни, когда, по мнению знатоков, бежать могли только безумцы. Григорий Иванович обзавелся мешком сухарей, раздобыл пилу, хороший нож, труд с кресалом и огнивом, достал даже редкие по тем временам спички. Наверное, Ни один из каторжников колесухи не готовился к побегу так тщательно, как Котовский. В морозный день, когда лютый ветер выл и сшибал на лету птиц, Григорий Иванович бежал. Охранники заметили его, открыли беспорядочную стрельбу, но ни одна из пуль не зацепила Котовского. Он благополучно скрылся в тайге. Котовский шел, стараясь держаться глухих мест, огибал стороной селения, особенно боялся казачьих станиц, зная, каким крутым нравом обладают их жители и прежде всего станичники, чьи погоны украшают урядничьи лычки. Питался сухарями, мороженными ягодами, грибами и до наступления серьезных холодов стремился как можно дальше уйти на запад. Хорошим подспорьем в еде были кедровые орехи. Их было много. Конечно, сбить шишки под завязку, наполненные гладкими нарядными орешками с высоких деревьев, было трудно. А вот в стланнике, в кедровом кустарнике, добывать орехи было легко. Правда, по этой части у Котовского было много соперников. Изюбри, кабаны, косули, кабарга. Черношапочные сурки, рассамаха, даже собаки с превеликим удовольствием ели орехи, предпочитая их мясу, маслу и рыбе. Всем подавай орехи, вот ведь как! Повезло Котовскому и в другом. В мешке образовалось место, оставшееся от съеденных сухарей. Беглец забил его звонкими кедровыми орехами. Конечно, орехи несложно было взять из высокого дерева, но Котовский не знал, как именно их брать. А берут с помощью колота, тяжелой деревянной кувалды. Колотом бьют по стволу, шишки от ударов и валятся вниз. Котовский о колотовании не знал совершенно ничего. И с сожалением проходил мимо высоких стволов, богато украшенных зрелыми шишками, «Будто барыня дорогими побрякушками!» От охранников он ушел, но на трактах, по которым ездили почтари, на станциях железной дороги не появлялся. Там дежурили постоянные наряды, имевшие при себе литографические рисунки беглецов, удравших с разных каторг. Когда в тайге защелкали настоящие морозы, у Котовского в мешке уже ничего не оставалось. Ни сухарей, ни кедровых орехов, ни грибов. все было съедено. Конец его ожидал один. Голод и мучительная смерть от склеившихся внутренних органов. От сердца, остановившегося от того, что оно склеилось с желудком. От чудовищной слабости. Но Котовский не сдавался, упрямо загребал ногами снег и двигался на запад. Наступил момент, когда он понял, ни одного шанса, чтобы выжить, он уже не имеет. Все силы, что оставались у него, израсходованы. И тогда Котовский повернул к железной дороге, звук которой в последнее время он слышал часто и через полдня вышел к людям. Котовскому повезло. Его согрел и накормил медвежьими котлетами, щедро сдобренными чесноком, человек ни к полиции, ни к казакам, никакого отношения не имевший. Обычный путевой обходчик, хорошо знавший здешние места. История не сохранила для нас имени этого человека, но то, что он был добрым и порядочным и умел помогать людям, даже незнакомым, не подлежит ни сомнению, ни обсуждению. Обходчик привел Котовского к себе в будку, уложил за занавеску, чтобы его никто не видел, подлечил местными снадобьями. Травы, растущие вокруг, он знал хорошо, понимал, что к чему, какие корешки могут очистить застуженные легкие от хрипов какие былки со стрелками способны снять воспаленный жар, а какая смесь трав ликвидирует в теле боль. В общем, повезло Григорию Ивановичу. Когда Котовский окреп, путевой обходчик отвез его в Алексеевск, крупный железнодорожный узел, ныне это город свободный, снабдил его документами недавно умершего родственника. У Котовского с этим родственником даже имена совпали, в чем Григорий Иванович увидел для себя добрый знак. И обходчик посадил Котовского на поезд, идущий на запад. В Бессарабии Котовский появился лишь через год. Он возвращался на родину с остановками. По дороге совершал паузы, иногда большие, по полтора-два месяца. Сходил на крупные станции, подыскивал себе работу. А поскольку он был человеком мастеровитым, рукастым, то работа всегда находилась, в большинстве случаев по строительной части. Работа приносила деньги, а с деньгами можно было ехать куда угодно, хоть в Лондон, и продуктов можно было закупить сколько надо, причем деликатесов которые по две недели не портятся. Копченую кабанятину, кыргызский сыр, приготовленный из конского молока, гуся, запеченного в коптильне, вяленую нельму. В еде Григорий Иванович, как и в работе, толк и знал. Случалось, что даже печенку фуагра, привезенную из Парижа, позволял себе покупать. Очень неплохо он заработал в одном мимолетном городке на Урале, где богатый купец решил построить современную мельницу. Поскольку мельничная машина оказалась сложной и местные механики пасовали, опускали руки перед грудой молчаливого металла, Котовский взялся оживить железный агрегат. Изучил чертежи до последней схемы, снятой на кальку. А саму машину до последнего винта с гайкой разобрал и собрал два блока. Подогнал сцепы, без которых не смог бы работать мудренный английский редуктор. Котовский русифицировал громоздкий механизм и успешно запустил его. Приунывший было купец воспрянул духом и одарил заезжего умельца хорошими деньгами. Вручил хрустящую Катеньку пояснил, довольно оглаживая ладонями живот. «Это премия!» Кроме премии, Котовский получил неплохую сумму и подрасчет. Родная Бессарабия становилась все ближе и ближе, а раз она делалась ближе, то надо было повышать осторожность, удвоить ее, утроить, учетвертить. Иначе какой-нибудь хитрозадый хаджи Кали спрыгнет ему на плечи с ближайшей черемуховой ветки. Видать, некие флюиды витали в воздухе, бередили душу. О своем враге хаджи Кали Григорий Иванович подумал не напрасно. После суда над Котовским хаджи Кали лишился своей должности и вообще чуть не попал под суд. На то были веские причины. Но гроза проехала, и в тюрьму он не был определен. Недаром ведь говорят, не имей сто рублей. Хаджикали был спасен товарищем министра юстиции Люце, очень влиятельным в Российской империи чиновником. По совместительству Люце был Шурином Хаджикали. Чиновник и выдернул бывшего пристава из вонючей ямы дал немного обсохнуть, и в те дни, когда Котовский подъезжал к родному Кишиневу, вернул родственников доблестные полицейские ряды. Хаджик получил хлебное место уездного исправника, возвысился не только над самим собой, но и над многими другими коллегами. Судьба индейка, для которой жизнь человеческая копейка, Согласно словам одной из популярных песенок той поры, и это было правилом.